Нужно найти местного жнеца. И почему эта простая мысль не пришла в мою голову раньше? Что здесь может быть сложного? Отыскать безнадежно больного и подкараулить конец его жизни. Такая простая идея окрылила меня и позволила продержаться еще какое-то время до ее выполнения. Безнадежно смертным в ближайшее время оказался престарелый мужчина. Он отправился в лес и заблудился, и теперь лежал, скорчившись, и тяжело дыша. Я не материализовалась, наблюдала со стороны за его прерывистым дыханием и ждала. Я могла помочь, во мне теперь имелось воспоминание о ценности жизни и о нормах людской морали, но при этом точно знала, что смысла во вмешательстве никакого. Жнец прибыл бы к этому мужчине, Даже если бы он не отправился поздней осенью в лес. Даже если он закрылся в комнате с мягкими стенами. Если нет внешнего воздействия, всегда может отыскаться что-то в организме. Жнец появился, когда несчастный уснул, и дыхание его замедлилось. Время замерло, и из пустоты выступил подтянутый мужчина с равнодушным взглядом. Даже мое присутствие на подотчётном участке его не заинтересовало. Истинный жнец. Я не мешала, пока он забирал душу, и заступила дорогу, только когда жнец собрался уходить. Не задавая вопросов, коллега вежливо приподнял брови. «Ты узнаешь меня?» Все заготовленные речи пошли прахом от волнения. «Нет». «Ну как же?» И отчетно пыталась успокоиться. «Не можешь не помнить? Ты забирал мою душу?» «Нет». «И все? Вот так просто разрушить мои надежды? Не выйдет жнец». и она насупилась и приблизилась к жнецу практически вплотную. Страха он не знает, акт агрессии разглядеть не в состоянии. Но я хотя бы успокою разыгравшиеся нервы. «Взгляни повнимательнее, жнец». Это точно случилось в этом мире. Примерно пять лет назад, если придерживаться его времени. Мне интересны обстоятельства и причины, и ты мне их выдашь. Жнец не испугался, но задумался. Если придерживаться местного исчисления времени, то меня назначили в этот мир всего один оборот планеты вокруг собственной оси назад. Я опешила. Это как? Как это здесь называется? Сутки? Я не об этом. Почему сменили предыдущего жнеца? Где он? Не могу знать. Мне показалось, что жнец издевается, хоть это и невозможно. Судья никак это не объяснил? Я махнула рукой. Молчи. Конечно, не объяснил. Ты задаешь много вопросов, жнец. В нотках коллеги прозвучали слабые нотки осуждения. Я кивнула и исчезла. Что толку оправдываться, если так и есть?